одного из них — это произвело бы огромное впечатление на толпу. Разве не тот же получился эффект, если это сделает пропонент или секундант? Пропонент — член комитета, предлагавший кандидата в парламент. Это предложение должно было быть поддержано вторым лицом — секундантом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 Дах левого крыла платформы. Правое было предоставлено партии желтых, а центр — мэру и его чиновникам, один из коих, толстый Герольд Инфенсуила, звонил в колокольчик необычайных размеров, добыва царилась тишина. Тем временем мистер Горацио Фискин и почтенный Сэмюэл Сламки, прижимая руки к сердцу, кланялись с величайшей приветливостью —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 Этот намек на профессиональные занятия оратора был встречен бурей восторга, которая под...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 желаний толпы, чтобы он послал домой узнать, не оставил ли он свой голос под подушкой, попросил разрешение назвать самое подходящее лицо для представительства в парламенте, и когда он провозгласил, что таковым является Горацию Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа близ итен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 обратился с вопросом к своему противнику, почтенному Сэмюэлу Сламки, Сламки-Холла, не играет ли оркестр с его согласия, и когда почтенный Сэмюэл Сламки уклонился от ответа, Грацио Фискин, эсквайр из Фискин-Лоджа, потряс кулаком перед лицом почтенного Сэмюэла Сламки исламки Сламки-Холла, после чего почтенный Сэмюэл Сламки, чья кровь скипела, вызвал Грацио Фискина-Эсквайра на смертный поединок. При этом,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 Проспорили друг с другом в течение трех четверти часа, Грацио Фискин, эсквайр, коснулся своей шляпы и взглянул на почтенного Сэмюэла Сламки. Почтенный Сэмюэл Сламки коснулся своей шляпы и взглянул на Грацио Фискина, эсквайра. Оркестр умолк, толпа несколько успокоилась, и Грацио Фискину, эсквайру, было позволено продолжать свою речь. Речи обоих кандидатов, хотя и отличались одна от другой во всех прочих отношениях,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 Все перестроились, экипажи медленно проехали сквозь толпу, а толпа, отдавая своим чувствам, вопила и кричала вслед «все, что ей заблагорассудится».